Москва больше склонялась на сторону Василия Михайловича. Уж потому, хотя бы, болел за него Дмитрий, что он один, а племянников-то у него вон сколько, и от Александра, и от Константина. Но еще неизвестно, чем бы, наконец, завершилась тяжба, не на грянь общей для всей Руси пагуба 1365 года. «Моровое поветрие» унесшая жизнь матери дмитрия московского и его младшего брата в тверской земле совсем уж не знала никакого удержу умер семён сын покойного князь константина умерла вдова александрова настасьия скончались три александровича владимир андрей и недруг василия михайловича всеволод Оно и грех радоваться, но лишь теперь мог он, кажется, вздохнуть спокойно. Тверь остается за ним. Нищий обрывок былого великолепия дедова и отцова. Да хоть и такая, а мила. Было время, Тверь действительно стояла на горе, на виду у всей Руси. Земля смотрела на нее с надеждой. В самом имени города... Слышались высокие смыслы – твердь земная, твердыня русская, от стен которой может и должно бы начаться долгожданное вызволение. Но твердь на поверку оказалась непрочно шаткой. Поспешность, нетерпение и самоуверенность расшатывали ее. Твердыня обернулась гордыней, и словно чья-то карающая десница – направляла во все последние лето меч Орды на Тверскую выю. Русь, так долго и мучительно искавшая, кто же ее поведет, в своем горячем уповании на Тверь, обманулась, и теперь более не имела часу вновь обманываться. Кажется, все это понимал седатый и негордый на шестом десятке многовидец Василий Михайлович. И потому с Москвою, не в пример отцу Дмитрию Грозной отче и Александру, искал он ладу, ненаружного, нерушимого. В свой час старшего сына Михаила женил Василий Михайлович на двоюродной сестре Дмитрия Московского Василисе, дочери покойного семёна Ивановича Гордого. В 1358 году, При живом еще Иване Красном кашенец успешно водил свой и приданный ему Москвою Можайский полк на Ржев, где засели было литовцы. Сейчас, в 1367 году, он приехал в Москву к юнному великому князю за поддержкой. потому что уже не один год беспокоили его и обескураживали из рук вон плохие отношения с еще одним племянником. Этим племянником был 34-летний Михаил, единственный оставшийся в живых из сыновей Александра, сидевший пока что на своему деле в маленьком городке Микулине на речке Шоши, притоке Волги. Сам того не ведая, Василий Михайлович привез в Москву великую беду не только для себя, но и для всей Руси на многие еще годы. Михаил, князь Микулинский и будущий Великий Тверской, родился в 1333 году в Обскове, где отец его пережидал тогда ханский гнев. На крестины мальчика прибыл сам новгородский архиепископ Василий по прозвищу Калека. Семи лет от роду Михаил переехал в Новгород к Крестному. Тот взялся лично руководить его обучением. Михаил Александрович женился 19 лет от роду на родной сестре Нижегородского Дмитрия Фомы. В течение следующих 14 лет летописи хранят о нем «Молчание». и обрывается оно ничем иным, как известием о неладах Микулинского князя с его родным дядей Василием Михайловичем. Обида Кашинца была не на одного Михаила, но также и на Тверского епископа. Суть ее состояла в следующем. Умерший во время моровой язвы сын константин михайлович князь семён завещал свой удел не брату Еремею, как бы полагалось, а Михаилу Микулинскому. Василий Михайлович вступился за Еремея, но в Твери на суде владыка держал сторону Микулинца, которому и достался выморочный удел. Тяжбу в Москве должен был разбирать непосредственно митрополит алексей поскольку Василий Михайлович и Еремей, тоже приехавшие в Москву, жаловались на подручного ему епископа. Разумеется, великому князю Дмитрию также надлежало участвовать в суде. В итоге действие Тверского владыки было признано неправым, и выморочный удел присудили князю Еремею. Третейской стороне хорошо было видно из Москвы. Решительный в самом цвету мужества, сын Александра не намерен коротать свои дни в Микулине на мелкой шоше, в малоприятном соседстве с московским Волоколамском. Недавно совсем его плотники срубили городовые укрепления прямо на Волге, в Старице, выше Твери по течению. Понятна была и рьяность, с которой Михаил добивался на Медне всеми правдами и неправдами вотчины покойного семёна. Ведь тот удел в ближайшем соседстве с Тверью немного ниже по ее течению Волги, со столом Вертязине, нынешнее большое волжское село Городня. Из Микулинской глухомани до Твери не близок час, а тут-то в Старице то в вертязине, сидя, можно с тверскими боярами из окна в окно сговариваться, переманивать их под свою руку. О том, что Михаил со дня на день готовится перебраться на тверской стол, Дмитрий догадывался и без подсказки кашинского единомышленника. Нетрудно было предвидеть и гораздо худшее. Согнав дядю с тверского великого стола, тот в Твери и не живет толком, а больше в своем любимом Кашине, Михаил на этом, конечно же, не успокоится. Внук и сын великих владимирских князей, с детства испытавший горечь скитаний по чужим углам, болезненно переживавший семейные предания о закатившейся славе царственной Тверской Руси, он по всем статьям из породы тех людей, что в погоне за призраком ускользнувшего прошлого, способны понести поперек с треском и грохотом выломиться, из общего ряда и мчать далее, не разбирая путей, с отуманенными глазами, с пеной властолюбия на горячих губах. А что ж, он ведь не кто-нибудь, он Михаил, внук того великого Михаила, при гибели которого содрогнулась вся Русь. Он из большого гнезда Всеволодова. Он чистопородный Мономашич Рюрикович. Отомститель за поруганную честь Твери, родоначальник ее нового, но уже не омраченного жертвенной кровью величия, вот кем видел себя, тоскующий в Микулинских лесах, Михаил. Он на семнадцать лет старше Дмитрия Московского. Жена его приходится родной теткой московской Евдокии. На эту парочку Михаил вполне мог смотреть, как на недоросков. За них там все вершат митрополит да боярские бороды. А он в полной мужской силе, отец уже нескольких детей. Он статен и красив в дедову породу, люди робеют его взгляда. Толпа при встречах пялится на него восхищенно и неотрывно. Князь в масть, одно слово, повелитель. А сидит до сих пор, смешно и выговорит, на шоше, который комар в брод перебредет. Сестра, родная Мария, вдова Семена Гордова, в Москве великую княгиню величается. Другая сестра Ульяна, тоже великая княгиня Литовская, за самим Ольгердом Гедеминовичем замужем. А на Шоше кто поплоше, так что ли? Это не была задиристость юного драчуна. Тут многое перекипело и многое было додумано до конца. И сам Михаил и наблюдающий за ним Москва равно понимали, если он решится на что-то, то это что-то станет последним словом Твери.